Не в своем грёбаном храме, или как назвать это хранилище мертвых дев, но рядышком. Еще одна пещера, поменьше. И форма неправильной, вытянутая какая-то, но стены покрыты потеками альбита. Изгибается полукругом, вторая повторяет ее. И вдоль нее стоят ящики, старые, в таких когда-то взрывчатку хранили. Сейчас на ящиках матрасы. На матрасах люди. Я делаю шаг и почти спотыкаюсь о что-то, укрытое простыней. И наклоняюсь, простыню убирая. Женщина. Незнакомая. И... мертвая. Она лежит не на ящиках, а на плоских, словно сколотых пластинах альбита, медленно в них врастая. Или им обрастая. Я проверила пульс. Она давно ушла.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 Те, кто пришел сегодня, завтра уйдёт, а настоящий кто-то должен был умереть за меня. Логично. Потому что одно дело смерть, а другое исчезновение. Возраст сходится. Я выгляжу моложе. Он выглядел старше своих лет. Да и экспертов там немного. И тела в этой аварии сильно обгорели. Самое смешное, что меня похоронили под другим именем.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 «Такой снисходительный, значит, нет подавителя? Или все таки «Не скажешь. Я опускаюсь на ящике рядом с Софьей. Значит, ты не только ушел, но и ценный артефакт спер. А дар тебе заблокировали частично. Они ведь на другую силу рассчитывали. Почему менталист не вскрыл подмену?» «А оно ему надо? Думаешь, вы тут все уникальные?»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 Они этих цифр, которые как хочешь, так и толкуй. Выберемся, я и выскажу. Выберемся. Выберемся. Кровь. Я спустился в пещеры не сразу. Пару лет словно во сне, я и мальчишка этот. Он болями маялся, артрит прогрессировал, и мази не помогали. Целители бы помогли, но разве их на всех хватит?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 Что ж вы прячьтесь-то, к нам идите. У нас хорошо, интересно. И когда в пещеру, жмурясь и кривясь, вошел биг шеев, я поняла, что все, время вышло. Наверное, я могла бы успеть. Наверное, надо было там наверху. Наверное, я видела, когда размахнул руками нелепый жест, будто он дирижер.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 Точно здесь.